Кровь на лезвии, без сомнения, была моей, но меня сейчас куда больше интересовало сообщение, пришедшее на пейджер. Я вытащил его и приблизил к глазам. Руки слегка вздрагивали, но не сказать, чтобы уж очень сильно. Текст был таким. «Нашел, буду вытаскивать». Смысл понятен. Я знал, куда надо ехать. Вот только куртка. Долго думать нельзя». Я скинул ветровку, наспех обработал кровоточащие раны, главное было заклеить, а затем начал снимать с лежащего на земле Толи его светлый пиджак. Сзади он оказался не слишком чистым, но это все же лучше, чем кровяные пятна. Свою куртку я бросил здесь же, а после этого сел в машину, завел двигатель и начал разворачиваться. Правое переднее колесо перевалилось через труп. Надо было его хотя бы оттащить немного в лес. Но черт с ним, я нередко думал, как это оно убивать людей. И вот убив, наконец, понял, что когда стоит выбор, ты или он, принять решение не так уж сложно. И все же, конечно, мир не перевернулся. И небо не упало на землю, но что-то словно бы произошло, то ли со мной, то ли вокруг меня. Но что именно, разбираться будем потом. Я выехал из леса по хорошо различимой в свете фар колее, вырулил на шоссе и поехал в Новосибирск. Как оказалось, меня вывезли достаточно далеко, аж за карьер мочище. Удивительно, что Пейджер услышал сообщение. «Гнал я довольно быстро. Пусть приятель колбасы и добрался до нее, но кассеты, видимо, он еще не завладел. Пейджер я предусмотрительно забрал с собой. А значит, мне надо поторопиться. Но так, чтобы гаишники, не приведи Господь, конечно, не тормознули. Мало ли, какие гуси могут у них полететь, начнут проверять аптечку, огнетушитель». А скажешь, ребята, давайте я вам забашляю и поеду, так еще переглянутся и начнут, к примеру, выхлоп на СО исследовать, а денег у меня... Я засунул руку в карман трофейного пиджака и наткнулся на деньги. Уж что-что, но пачки банкнот любой дурак в наши дни умеет определять на ощупь. Держа левой рукой руль, я вытащил одну пачку и даже присвистнул. Вот это да! С такими бабками ментам лучше не попадаться. Или заберут себе, а тебя уроют, или же просто примутся за дознание, что и откуда. Сотня купюр с портретом президента Франклина — даже для крутого парня немалая сумма». Десять тысяч долларов в пачке, а пачек целых три. Нечасто можно увидеть типа, разгуливающего по Новосибирску с тридцатью зелеными штуками в кармане. Но пост ГАИ я благополучно миновал. В карманах пиджака, принадлежавшего убитому мной типу, оказались еще связка ключей, водительские права, выданные Анатолию Кольченко пять лет назад и начатая упаковка трихопола. — Издержки производства, — невольно усмехнулся я. — Теперь-то господин Кольченко находится в тех краях, где гонорею поймать весьма проблематично, даже если очень захотеть. К ресторану «Полярное сияние» я подкатил в начале первого. Возле главного входа стоял, я даже дух перевел от облегчения, «синий Хонде». Свой Ниссан я не стал парковать столь вызывающе, а отъехал на ближайшую платную стоянку. Прихватив с собой электрошокер, что лежал в бардачке, баловство, конечно, а не оружие, я заплатил подвыпившему сторожу и почти бегом направился в кабак, из недр которого доносилась приглушенная музыка. В боку страшно жгло и ныло. К горлу подкатывала тошнота, голова трещала хуже, чем с похмелья. Повязка на пластырях держалась плохо — И что, интересно, я стану делать, когда кровь примется сочиться сквозь бор,